Глава третья На тринадцатом году жизни молодой Каупервуд осуществил свое первое деловое предприятие. Прогуливаясь по Фронт-стрит, где находилось много таможенных и оптовых контор, он увидел аукционный флажок, висевший перед оптовым бакалейным магазином и услышал голос распорядителя торгов. «Предлагается партия прекрасного Яванского кофе, 22 мешка». Продается на рынке по 7 долларов и 32 цента за мешок. Ваши предложения. Кто сколько даст? Партия продается одним лотом. Кто сколько даст? 18 долларов, сказал один, стоявший у двери, скорее для того, чтобы начать торги, чем для чего-то еще. Фрэнк остановился посмотреть. 22 доллара, произнес другой голос. 30, выкрикнул третий. Потом кто-то еще крикнул «35», и торги продолжились до 75 долларов, что составляло менее половины рыночной цены за мешок. «Предложено 75 долларов», — выкрикнул аукционист. «75 долларов. Есть другие предложения. 75 долларов раз. Может быть, кто-то даст 80. 75 долларов два. И...»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 Мера объема равная 42 галлонам или примерно 159 литрам. Каупервуд-младший произвел быстрый расчет. Если, по словам аукциониста, кофе на рынке стоил 7 долларов и 32 цента за мешок, а покупатель забрал всю партию за 75 долларов, то он заработал 86 долларов и 4 цента за одну сделку –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 которая, как вам известно, если вы что-нибудь знаете о мыле, сейчас продается по 14 центов за брусок. Коробка мыла в данный момент стоит от 11 долларов и 75 центов. Кто сколько даст? Кто сколько даст? Кто сколько даст? Кто сколько даст? Он быстро расхаживал в обычной для аукционистов манере и вкладывал в свои слова преувеличенное воодушевление. Но Фрэнк Каупервуд не обратил на это особого внимания. Он уже произвел быстрый расчет. Семь коробок по 11 долларов и 75 центов будут стоить на рынке 82 доллара и 25 центов, если взять хотя бы за пол цены, если дойдет до половины. «12 долларов», — произнес один участник торгов. «15», — откликнулся другой. «20», — крикнул третий. «25», — откликнулся четвертый. Ставки поднимались по доллару, так как Кастильское мыло не было товаром первой необходимости. 26, 27, 28, 29. Наступила пауза. 30. Решительно объявил Каупервуд-младший. Аукционист, невысокий худощавый человек с усталым лицом, взъерошенными волосами и внимательным взглядом, С любопытством едва ли доверчиво посмотрел на него, но не стал медлить. Мальчик произвел на него впечатление. Теперь же, сам не зная почему, он чувствовал, что предложение вполне законное, и у мальчика есть деньги. Должно быть, это сын бакалейщика. 30 долларов. 30 долларов. Предложено 30 долларов за превосходную партию Кастильского мыла. Оно стоит 14 центов за брусок. Кто даст больше? Кто даст на доллар больше? Кто даст 31 доллар? 31, произнес голос. 32, откликнулся каупервуд и торги продолжились. Дают 32 доллара. 32 доллара. Кто даст 33? Прекрасное мыло. Семь коробок превосходного Кастильского мыла. Кто даст 33 доллара? Юный Каупер Первуд напряженно думал. У него с собой не было денег. Но отец был кассиром третьего национального банка, и он мог сослаться на отцовский авторитет. Разумеется, он мог продать это мыло бакалейщику, у которого покупала семья, а если не ему, то другим бокалейщикам. Люди были готовы покупать мыло по такой цене. Так почему он не может это сделать? «32 доллара раз –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 «Ох ты!» – произнес аукционист, пригвожденный к месту его взглядом. «Вы подождете, пока я сбегаю в банк за деньгами?» «Да, но недолго. Если ты не вернешься через час, я снова выставлю этот лот на продажу». Каупервуд-младший не ответил. Он повернулся и побежал со всех ног. Сначала к бакалейщику своей матери, чья лавка находилась в одном квартале от дома Каупервудов.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 Он хорошо знал мистера Каупервуда и думал, что знает Фрэнка. «Вы заберете мыло, если я сегодня принесу его?» «Да», — ответил он. «Ты собираешься заняться продажей мыла?» «Нет, но я знаю, где можно достать мыло дешевле». Попрощавшись с бакалейщиком, он побежал в банк к отцу. Время работы уже закончилось, но он знал, как попасть внутрь, и понимал, что отец будет рад видеть как он заработает 30 долларов. Он собирался занять деньги только на один день». «В чем дело, Фрэнк?» – спросил сидевший за столом отец, когда появился сын, запыхавшийся, с раскрасневшимся лицом. «Я хочу попросить у тебя взаймы 32 доллара. Ты можешь их дать?» «Да, могу. Зачем тебе понадобились деньги?» «Я собираюсь купить семь коробок костильского мыла». Я знаю, где его купить и кому его продать. Мистер Далримпл возьмет мыло. Он уже предложил мне 62 доллара. Я могу купить мыло по 32 доллара. Ты дашь мне деньги? Мне нужно бежать обратно и рассчитаться с аукционистом». Мистер Каупервуд улыбнулся, довольный таким непосредственным проявлением делового подхода. Мальчик был очень деловитым и сообразительным для своих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 Отец не мог устоять перед его напором. «Конечно, Фрэнк, я тебе доверяю», – ответил он и отсчитал шесть пятидолларовых купюр Третьего национального банка и две купюры по одному доллару. «Вот, возьми». короговоркой пробормотав благодарность, Фрэнк выбежал из здания и быстро вернулся на аукцион. Когда он вошел на продажу, выставили партию сахара.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 Аукционист проводил его взглядом. Через полчаса он вернулся в сопровождении ломового извозчика, который околачивался у причала в ожидании случайного заработка. Фрэнк договорился с ним о доставке мыла за 60 центов. Еще через полчаса он оказался у двери ошарашенного мистера Далримпла, которого пригласил выйти на улицу и взглянуть на коробки, прежде чем их выгрузить. Фрэнк собирался отвезти мыло домой, если сделка сорвется. И хотя это была его первая крупная денежная операция, он сохранял полнейшее спокойствие. «Да», — произнес мистер Далримпл задумчиво почесывая седую голову, «да, то самое мыло. Я возьму его. Свое слово нужно держать. Где ты достал его, Фрэнк?» На аукционе у Биксома, честно и невозмутимо ответил мальчик. Мистер Далримпл распорядился, чтобы извозчик занес мыло и после некоторых формальностей, все-таки торговый агент не был взрослый, выписал вексель с 30-дневным погашением. Фрэнк поблагодарил его и положил расписку в карман. Он собирался вернуться в отцовский банк и погасить вексель, как делали многие на его глазах. Он возвращал отцу деньги и получал прибыль наличными, Как правило, этого было нельзя сделать после закрытия банка, но отец должен был сделать исключение. Насвистывая, он поспешно отправился назад. Он предстал перед отцом с улыбкой на лице. «Ну, Фрэнк, как прошла сделка?» – спросил мистер Каупервуд. «Вот вексель на 30 дней», – ответил Фрэнк и протянул расписку, полученную от Далримпла. Ты можешь погасить его и забрать свои 32 доллара. Отец внимательно изучил вексель. «62 доллара», — заметил он. «Мистер Далримпул, вексель выписан по всем правилам, и я могу погасить его». «Это обойдется тебе в 10%, — шутливо добавил он. Но почему бы тебе не придержать его у себя, а я выплачу тебе 32 доллара до конца месяца?» «Ну нет», — ответил сын.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 «В этом парне есть толк, присмотрись к нему». За ужином миссис Каупервуд с интересом наблюдала за сыном. «Разве это не тот мальчик, которого она еще недавно прикладывала к груди? Как он быстро растет!» «Надеюсь, Фрэнк, ты сможешь часто это делать», — сказала она. «Я тоже надеюсь, мама», — уклончиво ответил он. Конечно, аукционные торги случались не каждый день, и домашний бакалейщик в течение определенного времени оставался единственным клиентом для таких сделок, но Каупервуд вот младший с самого начала понимал, как нужно зарабатывать деньги. Он собирал подписку на молодежную газету, работал в агентстве по продаже новой модели коньков и даже организовал профсоюз из группы соседских подростков, чтобы оптом закупить летние соломенные шляпы.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 Его зоркий взгляд выделял женскую красоту, а поскольку он сам был обаятелен и хорош собой, ему было нетрудно пробуждать ответную симпатию у тех, кем он интересовался. Двенадцатилетняя Пейшенс Барлоу, жившая на той же улице, первой привлекла его внимание и откликнулась на это. В наследство от родителей ей достались живые черные глаза, черные волосы, заплетенные в две милые косички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 ответила девочка, пожевывая конец палочки. «Вы знакомы с моей сестрой Анной Каупервуд?» Он вернулся к предыдущей теме, чтобы продолжить знакомство. «Она учится классом младше вас, но, может быть, вы ее видели?» «Думаю, я знаю, кто это. Я видела, как она ходит домой из школы». «Я живу вон там», указал он на свой дом, к которому они приближались, как будто она не знала этого.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 на разгрузке сахара в доках Саут-Арка, где 300 фунтовые мешки взвешивались перед отправкой на государственные склады в присутствии инспекторов. В некоторых случаях его звали помогать отцу и платили за это. Он заключил с мистером Далримплом договор, что будет помогать ему в лавке по субботам, но вскоре, как ему исполнилось 15 лет, а отец стал главным кассиром банка с доходом в 4000 тысячи долларов годовых, стало ясно, что Фрэнк больше не может заниматься такой недостойной работой. Примерно в то время дядя Сенека, вернувшийся в Филадельфию и ставший более дородным и властным, чем раньше, обратился к нему со следующими словами. «Теперь, Фрэнк, если ты готов, я знаю, где есть хорошая возможность для тебя». В первый год ты не будешь получать зарплату, но если справишься, то, пожалуй, в конце срока получишь вознаграждение. Ты знаешь компанию Генри Уотермена на второй улице? Я видел, где она находится. Так вот, они сказали, что могут взять тебя щитоводом. Они маклеры и владеют комиссионной зерновой фирмой. Ты говорил, что хочешь работать в этом бизнесе. После школы приходи к мистеру Уотермену. Скажи, что от меня, и думаю, он найдет для тебя место. Дай мне знать, как все получится. Теперь дядя Сенека был женат, так как его достаток привлек внимание одной бедной, но чистолюбивой вдовы из светского общества Филадельфии. Считалось, что благодаря этому событию связи семьи Каупервудов значительно укрепились. Генри Каупервуд планировал переехать вместе с семьей довольно далеко, на фронт стрит откуда открывался замечательный вид на реку и где шло строительство красивых новых домов. Его 4000 в год в те времена, до начала гражданской войны, были значительной суммой. Он делал инвестиции, которые считал благоразумными и консервативными, и своим аккуратным, выверенным поведением, напоминавшим работу часового механизма, давал некоторым повод полагать, что может надеяться на пост вице-президента, а может и президента своего банка. Предложение Сенеки Дэвиса устроиться на работу в компанию Уотермана казалось Фрэнку как раз тем, в чем он нуждался для хорошего старта.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 и радостно приветствовал бы тесное сотрудничество с сыном, если бы последний оказался пригоден к этому. Увы, это было не так. Уотермен-младший был не таким демократичным, сметливым или довольным рутинной работой, как его отец. Фактически бизнес притил ему, и если бы дело перешло в его руки, оно бы быстро пришло в упадок. Отец, предвидевший такой оборот событий,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 Во Фрэнке Каупервуди ощущались достоинство и непринужденность. Он не выглядел ни взволнованным, ни смущенным. По его словам, он знал, как нужно вести учетные книги, хотя и не был искушен в подробностях зернового бизнеса. Дело казалось ему интересным, и он хотел попробовать свои силы. Мне нравится этот малый, признался Генри Уотермен своему брату после того, как Фрэнк ушел с указанием явиться на следующее утро. В нем что-то и есть. Самый бодрый, сообразительный и живой человек, который заходил к нам за последнее время. Да, согласился Джордж, который был стройнее и выше ростом, чем его брат, с темными, мутноватыми, вдумчивыми глазами и тонкой порослью каштановых волос, странно контрастирующих с белизной яйцеобразной лысины.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 Генри встал и пошел к парадному входу, выходившему на вторую улицу. Прохладная булыжная мостовая, затененная стеной домов с восточной стороны, в том числе и зданием компании, шумные коляски и подводы, оживленная толпа людей, спешивших в разные стороны, все это радовало его. Он смотрел на ряды многоэтажных жилых домов, сложенных в основном из серого камня, и благодарил свою счастливую звезду за то, что устроился в таком благополучном районе. Если бы только он мог приобрести больше земельных участков, когда купил этот дом. «Хотелось бы, чтобы юный Каупервуд оказался тем, кто мне нужен», — задумчиво пробормотал он. «Он сэкономил бы мне кучу времени». Как ни странно, лишь нескольких минут разговора с Фрэнком хватило, чтобы догадаться о расторопности юноши. Что-то подсказывало ему, что это хороший выбор.